И ее путь лежал наискосок через просторный луг из одного угла в другой, и она шла, не сворачивая. Когда женщина приблизилась, я различил, что ноги ее босы, а глаза неотрывно смотрят на какой-то отдаленный предмет. Следуя направлению своего взгляда, женщина должна была пройти ярдов на 10-12 ниже того места, где я сидел, однако нас разделяло озеро. Я ожидал, что женщина остановится на берегу. Но она продолжала идти, словно бы не подозревала о находящемся впереди озере. Так же ясно, как вижу вас, сэр, я наблюдал, как она прошла по поверхности воды и далее по берегу, не замечая меня тем самым путем, который я себе представил. От ужаса я едва не потерял сознание. Мне было тогда всего лишь 13 лет, и происшедшее, я помню, во всех подробностях, Словно бы все это случилось сегодня. Фигура достигла дальнего конца поля, где в изгороде имеется проход, и там скрылась из виду. Мне едва хватило сил вернуться домой. От испуга я расхворался, три недели пролежал дома и требовал, чтобы меня ни на минуту не оставляли одного. На то поле я больше не ходил, поскольку оно внушало мне ужас. Даже сейчас, по прошествии стольких лет, я стараюсь его избегать. «Описанное видение связалось у меня с одним таинственным происшествием и с неприятностями, а вернее даже напастью, поразившей нашу семью. Я не грежу, а говорю о событиях, известных каждому в наших краях, и каждый понимает, что между ними и тем, что я видел, есть связь. Я расскажу вам обо всем, как смогу». Мне было тогда около 14. Дело происходило приблизительно через год — после случая на лугу, и мы в ту ночь ожидали моего отца, который должен был вернуться с ярмарки в Келлау. Мать не ложилась, готовясь его встретить, а я составил ей компанию, потому что ничего так не любил, как подобные ночные бдения. Мои братья и сестры, а также все работники, кроме тех, кто гнал с ярмарки скот, уже уснули. Мы с матушкой сидели в углу у очага, болтали и приглядывали за отцовским ужином, который грелся над огнем. Мы знали, что отец вернется раньше, чем работники с коровами. Он был верхом и собирался, как он нам сказал, убедиться только, что у них все в порядке, а потом их обогнать. Наконец мы услышали батюшкин голос и удары в дверь тяжелого кнута, и мать отворила. Ни разу в жизни я не видел своего отца пьяным, чего не может сказать о себе большинство моих сверстников в здешних краях. Но он мог иногда пропустить стаканчик другой виски и с ярмарки возвращался обычно разрумянившийся в приподнятом настроении. В тот раз он был бледен, печален и глядел уныло. Он вошел, держа в руках седло и уздечку, бросил их к стене, обнял жену и нежно ее поцеловал. «С возвращением, Михал!» — произнесла она, отвечая ему сердечным поцелуем. «Господи, тебя благослови, душа моя!» проговорял отец и снова сжал ее в объятиях. А потом, заметив, что я ревниво и дергаю его за руку, повернулся ко мне. Я был мал и легок для своего возраста. Отец приподнял меня, поцеловал и, не выпуская из рук, сказал матери «Задвень-ка за сов». Мать закрыла за сов, а отец очень уныло опустил меня на пол, подошел к очагу, сел и вытянул ноги поближе к горящему торфу, а руки сложил на коленях. «Не засыпай, Мик, дорогой!» — произнесла матушка, начиная тревожиться. «Расскажи мне, как продались коровы, и все ли на ярмарке прошло удачно, и не повздорил ли ты с лендлордом, и что за тяжесть у тебя на сердце, миг золото мое!» «Ничего такого, Молли. коров продались хорошо, с лендлордом мы не ссорились, и все шло ладно. Жаловаться не на что. Ну, раз так, Микки, то ешь ужин, пока он горячий, и расскажи нам, что новенького». — Я уж накушался по пути, Молли, и теперь мне ни крошки больше не проглотить, — отозвался отец. — Так ты поужинал в дороге, знаю что в доме готова еда, и жена ждет тебя не ложиться? — вскричала матушка с упреком.